Глава 18. Алексис. «Приехали!» Бриа растеклась на водительском сиденье «Мерседеса», предварительно поправив опущенный защитный козырек. Машина остановилась на обочине. Бриа оглядывала роскошную тихую улицу. Огромные особняки разместились на высоком холме перед сверкающим голубым океаном, казавшимся бесконечным. Солнце заливало идеальные газоны и искусно подстриженные кустарники вдоль тротуара. Вдалеке во всю ширь протянулся в величественный мост золотые ворота. Мы в раю, сказала я, когда Брия замолчала. Ясное небо, потрясающие дома, а этот вид. Я восторженно выдохнула. Каково здесь жить? С учетом того, что, к примеру, ты живешь с чокнутым полубогом, у которого больше власти, чем здравого смысла. Ужасно. А теперь. Брия поставила локоть на край окна и прикрыла лицо ладонью. «Мы возьмем Библию из заднего сиденья и прогуляемся до берлоги Валенса. Видишь, вон тот особняк». Она вскинула брови вместо того, чтобы показать рукой. «Мы дойдем до двери, чтобы люди видели священные книги, и притворимся, что пытаемся собрать деньги на благотворительность. С учетом того, как мы одеты, нам поверят. Затем мы обогнем здание и проникнем внутрь через задний двор». Валенс думает, что его защищает лишь имя. «Люблю ребят, у которых такое эго». В доме нет охраны, и я легко вскрою замок. Мы в два счета окажемся внутри. Мордекай спрячется в кустах и напишет нам, если кто-нибудь заявится. «У меня нет телефона», — сказал Мордекай, протянув нам одну из книг. «И это не Библия». Я взяла потрёпанный томик со словом «Библия», написанным на обложке блестящим серым маркером. «Как-то неправильно», — промямлила я. «И нам не поверят». «Ты что, думала, я возьму настоящие Библии?» — насмешливо спросила Брия. «Не хочу, чтобы Боженька разозлился. У меня и так достаточно проблем». Она уставилась на Мордыкая. Мальчик устроился в самом центре заднего сиденья и рассматривал две другие книги. Переплет одной был бордовым, выцветшим со временем. Неразборчивые буквы теснились на корешке. «Что значит, у тебя нет телефона?» — переспросила Брия. «Сколько тебе?» «Пятнадцать». — ответил Мордекай. Брио уставилась на меня. «Пятнадцать? Отличный возраст для того, чтобы купить мальчику мобильник, Алексис. Я знаю, ты не его родная мать, но наверняка тебе приходила в голову». «Это моя первая хорошо оплачиваемая работа», — заметила я, сделав несколько глубоких вдохов. Красота благоустроенного района медленно померкла, пока я обдумывала все, что могло пойти не так с нашим планом, которого не было. Но я еще не получила зарплату. У меня мало денег». На лице Бриа мелькнул гнев. «Киран вьется вокруг тебя, не дает ступить ни шагу в сторону, помогает выйти из машины, но ты не получила аванс и не можешь залатать дыры в семейном бюджете?» Она покачала головой и разъяренно выдохнула. «Если бы он не был полубогом, я бы врезала чуваку между ног». «С телефоном можно подождать», — пробормотал Мордекай. «Голубог Киран покупает нам продукты, о которых мы даже не могли мечтать, и...» «Хватит!» — Бре подняла руку. «Твои слова наводят на меня тоску». Она фыркнула и надела черные перчатки. «Маленькими шажками. Сначала мы должны попасть в особняк и осмотреться. Затем я разберусь со средствами связи». Бре тряхнула головой. «Итак, если нас увидит прислуга, притворись, что ты варишка, и беги со всех ног». Если произойдет худшее и Валенс заявится домой, будем выбираться тайком. Полубог сразу почувствует магическую силу. Брия коснулась моего плеча и посмотрела на ярко-красное кирпичное здание, гордо возвышающееся на углу. «Дай мальчику свой телефон». Я так и сделала. «Слушай меня, малыш». Брия покрутила пальцем в воздухе. «Ты напишешь нам, как только увидишь машину Валенса. Сегодня он на Ламборгини зеленого цвета». Увидишь, сразу даешь нам знать. Затем тебе нужно быстро вернуться к нашей тачке, ясно? Откроешь багажник, достанешь труп и побежишь в дом. Нет. Я оттолкнула руку Брия и передала взгляд на вытянувшееся лицо Мордыкая. Нет, ты не потащишь труп по улице. Мы припарковались слишком далеко от тела, вызовет подозрение. Ерунда, возразила Брия. Я переодела труп. Здесь живут серьезные алкоголики. Перекинешь тело через плечо, и люди подумают, что молодой помощник несет богатенького пьянчугу домой. Всякое бывает. Я покачала головой. «По-моему, сейчас ты выдумываешь». «Не полностью». «Не имеет значения». «Нам пора. Мерседес вписывается в район, но люди, которые в нем сидят, нет». «Ладно, просто возьми труп, если я попрошу». Бреа скинула руки, чтобы опередить мои возражения. Это наш запасной план на случай, если дела будут совсем плохи. Поверь, ты будешь рада покойнику, устроившему хаос в доме. Мы вылезли из машины и зашагали по улице. Я посмотрела на особняки, и моя челюсть отвисла, когда я поняла, какого они размера. В основном они были трехэтажными и шире, чем три мои хибары вместе взятые. Две большие семьи могли спокойно находиться в таком доме и даже не пересекаться друг с другом. «Ты вроде говорила, что живешь скромно». Непринужденно проговорила я, чтобы хоть как-то отвлечься. От паники сдавило горло, сердце выпрыгивало из груди. «Так и есть», — беззаботно ответила Брия. Казалось, она совершенно не волновалась, что вот-вот проникнет в дом безжалостного полубога. «Я откладываю деньги. Живу в крошечной студии. Не такой крошечной, как твой дом, но почти». «Откуда тогда Мерседес?» «Ой, он не мой». Брия осеклась. «Кстати, если нам придется делать ноги, не беги к Мерседесу. Особенно, если ты прихватишь труп, Мордекай. Тачка в розыске. Моя настоящая машинка припаркована в четырех кварталах отсюда возле...» «В розыске? То есть ты угнала Мерседес?» — недоверчиво спросила я. «Да». Брия посмотрела на меня так, словно окончательно убедилась в моей дремучести. «Я не собиралась приезжать на пятилетней Мазде в шикарный район». Она бы привлекла внимание, не говоря уже о том, что кто-то мог записать номер. Тогда меня бы выследили. Она фыркнула. Безумие. Нет, я прихватила Мерс в маленьком сонном доме престарелых на другом конце города. На какой машине бежать — очень важная часть плана. Меня беспокоит, что ты забыла упомянуть об этом. Настороженно заявил мордыкай Ого, для 15-летнего парня ты настоящий зануда. Бриа мельком посмотрела на мордыкая Я не привыкла управлять таким количеством людей. В любом случае, возвращайся к Мерседесу, только если тебе понадобится труп. В остальных спустись с холма возле скалы. В четырех нет, в пяти кварталах отсюда, сразу за этим районом, на перекрестке перед сгоревшим зданием припаркован трейлер на колесах. Имея в виду люди, живущие в нем, наверняка занимаются всякими грязными делами, связанными с наркотиками. Я там как раз и припарковалась. «Надеюсь, копы решат, что моя машина — часть автодома». «То есть ты хочешь, чтобы они думали о тебе как о преступнице?» — удивился Мордекай. «Какое-то время, да. Ты когда-нибудь видел, что происходит, когда ты врываешься в нарколабораторию? Все сгорает к чертям. Копы не спешат в такие места. Зато у нас будет время». Мордекай промолчал, и я решила, что он потрясен не меньше меня. Я знала, что брья чокнутая, но не понимала, до какой степени. О чем думал Киран, поставив меня в пару вместе с ней? Слишком поздно. Назад пути нет. Особняк из красного кирпича возвышался перед нами. Самый огромный и экстравагантный на улице, и, конечно, из его окон открывался наилучший вид. Вдоль дорожки, ведущей ко входу, росли яркие цветы. Идеально подстриженные кусты и ярко зеленый газон украшали двор здесь же имелся здоровенный фонтан со статуей прекрасной женщины танцующей среди брызг я едва не упала увидев лицо скульптуры это мама кирана отрывисто прошептала я схватившись за сердце мне бы приобрести как нибудь жемчужное ожерелье чтобы теребить его в подобные моменты статуя похожа на нее брия покосилась на изваяние ты уверена Я изучила скульптуру, как две капли воды, напоминающую призрачную женщину, с которой я уже успела пообщаться. Ёную, живую и невероятно красивую. Да, став духом, она приняла юный облик. Наверное, так мама Кирана выглядела в свои лучшие годы. Хм, Брев вцепилась в мой локоть и потянула к дому. Она всегда так много о себе воображала? Вряд ли. Потом у нее появился ребенок, а жизнь покатилась под откос. Но я толком не знаю, какой она была в прошлом. Валенс обычно превозносит только себя. Брия замедлилась, когда мы приблизились к фонтану. Возможно, он действительно любил ее. Влюбившись, полубоги забывают о границах. Они теряют рассудок. Думаешь, Киран ведет себя властно? Он просто увлечен. Как ты теперь и сама видишь. Вот почему он цепляется за нее даже после смерти. — сказал мордыка окинув взглядом статую. Вода выплескивалась из желобков, словно морская пена от обрубившейся волны. Каменное платье кружилось вокруг ног красавицы, а руки парили в воздухе. Валенс понимает, что она заперта в мире живых. Она по-прежнему с ним, в каком-то смысле. Я поежилась. «Все настолько ненормально, что мне даже нечего сказать». «Ага», — Брия кивнула и подтолкнула меня к дому. Согласна. Давайте найдем шкуру и положим беспределу конец. Я сжала кулаки. Мы поднялись на просторное крыльцо и остановились перед дверью с филигранным металлическим кольцом с изящными завитками. В центре дверного полотна имелся вычурный барельеф, изображавший чье то загадочное лицо с камнем во рту. По крайней мере, дверное кольцо не сделано в виде ее лица. Возможно, это кто-то другой. Кто-то, кого не слишком любил. Бриа нетерпеливо переступила с ноги на ногу. Ее взгляд был холодным и оценивающим. «Что ж, теперь, когда мы постояли у порога, давайте обогнем дом. Если соседи нас и заметили, они уже заперлись в ваннах или кладовках со своими кошельками и трясутся от страха, что мы вырвем 10 долларов из их жалких ладошек. Уроды! Ненавижу богачей!» Я показала на пышный куст на границе дома Валенса. Он рос возле точно такого же куста, но расположенного уже на соседнем участке. «Мордекай, спрячься там. Отсюда ты должен видеть улицу. Напиши, если кого-нибудь заметишь. А потом убирайся. И главное — никому не попадись!» Мордекай быстро кивнул и грациозно скользнул к кустам. Ветки почти не задрожали, когда он исчез в зарослях. «Что бы ни случилось со мной, мальчик должен спастись».